Глава 19. Чипити у шляпника больше напоминало цирк. Стулья отодвигали, они то и дело падали, а тот из гостей, кто оказывался по правую руку от ника, должен был исполнить следующий номер. Каждый гость по очереди вставал, выбирал один из висящих на стенах невероятных головных уборов и начинал развлекать публику, как умел. Попугай ара и какаду изобразили комическую сценку с пантомимой. Лев прекрасным там спел арию из известной оперы. Седая старушка, скрестив ноги, уселась на стол и лихо сыграла вязальными спицами на перевернутых тарелках, как на барабанах. Застенчивый юный черепах, дрожащим голосом, запинаясь и путая слова, продекламировал любовный сонет. Один раз он решил все украдкой взглянуть на Кэтрин, залился густым темно-зеленым румянцем и больше до конца вечеринки не поднимал на нее глаз. Возможно, в чай, который показался Кэтрин самым вкусным, какой она пробовала в жизни, что-то было подмешано, потому что Кэт моментально расслабилась, без конца смеялась, аплодировала, что-то выкрикивала и даже топала ногами. Кэтрин уже поняла, что шляпник обожает командовать. А его гости почти не обращают внимания на приказы. Она узнала, что садовая Соня раньше была самой шустрой в компании но полтора года назад впала в спячку и еще из нее не вышла. Джокер дал понять Кэт, что ему стыдно из-за фокуса с летучими мышами, одна из которых чуть не запуталась у нее в волосах. Признавшись в этом, он поправил выбившийся у нее локон, и у Кэт по коже пробежали мурашки. Растерявшись, она смахнула его руку, как летучую мышь. Сколько бы раз гости не пересаживались, Джокер оставался рядом с Кэт, помогая ей ориентироваться в вихре происходящего и отводя в сторонку от кресла выступающего. Кэтрин чувствовала большое облегчение от того, что не попадала в центр внимания, но невольно рылась в памяти, обдумывая, чем могла бы удивить собравшихся. Ей вдруг захотелось произвести на всех впечатление, поразить даже больше, чем Джокер с его иллюзиями и фокусами. «Но как?» Не петь, ни жонглировать, не плясать она не умеет. Она ведь не артистка, а всего-навсего леди». Когда все продемонстрировали свои таланты и шляпник вновь скомандовал пересаживаться, Джокер двинулся в сторону кресла, чтобы освободить Кэтрин от обязанности выступать. Но сесть он не успел, потому что Ник опустил на подлокотнике кресла свою трость. «Терпение, мой друг». Поверить не могу, но мы до сих пор не имели удовольствия увидеть какой-нибудь номер от твоей леди. Шляпник смерил Кэтрин надменным взглядом. Джокер сбросил трость. «Леди здесь, чтобы наслаждаться нашим гостеприимством, а не за тем, чтобы ты выставлял ее на показ». Кэтрин спокойно выдержала взгляд шляпника. Джокер повернулся к ней. «Не позволяйте ему себя обижать. Если пожелаете, буду счастлив выступить вместо вас». «К чему так жадничать?» – перебил шляпник. «Только брать и брать, и ничего не давать взамен». В его словах сквозило недовольство. Укоризненно взглянув на шляпника, Джокер прошептал, обращаясь к Кэт. «Все не так. Нет ничего страшного в том, чтобы попросить кого-то выступить вместо себя, особенно на первом чаепитии». Кэт понимала, что он пытается сгладить вызов, брошенный шляпником, но эти слова ее немного задели прав он или нет, но откуда у него такая уверенность, что ей нечего показать? Она разглядывала его руку. Тонкие пальцы, не такие нежные, как ее собственные, но и не такие грубые, как у садовника или слуги. Ей понравилось, что он назвал это чаепитие первым, ведь это означало, что будут и другие. «Я готова», – услышала она собственный голос, будто издалека. На лице шляпника заиграла усмешка – но Кэтрин не могла сказать, одобрительное или издевательское. «Леди будет следующей!» – закричал шляпник, не давая ей шанса передумать, а потом обвел рукой шляпы на стене. «Выбирайте головной убор, сударыня. Вот увидите, он поможет». «В чем поможет?» Кэт старалась держаться, медленно идя вдоль стены, увешанной дамскими шляпками, цилиндрами, прозрачными вуалями и шелковыми тюрбанами. «Это как маскарадный костюм». «Или в вашем случае изысканный наряд?» Шляпник провел пальцами по краю своей шляпы. «Удачно скроенная шляпа делает человека храбрее». как не была уверена, что согласно с этим, даже самые лучшие платья никогда не придавали ей отваги. Однако все здесь во время выступлений надевали шляпы. С какой же стати ей спорить?» Толпа замерла, ожидая, что она выберет, но Кэт понимала, что только тянет время, перебирая в пальцах то золотую застежку, то страусовое перо. Должен же быть у нее какой-нибудь талант. Любой, лишь бы не опозориться. Большинство шляп были куда более экстравагантны, чем те, к которым привыкла Кэт. Пока ей больше всего пришлась по душе потрясающая шляпа в розовую зеленую полоску. В виде карусели с лошадками пони, весело скачущими по кругу. Но ее надевал лев во время своего номера. И Кэт к своему разочарованию увидела, что он так ее и не снял. «Могу ли я предложить одну из красных?» – спросил шляпник. Кэт вздрогнула и обернулась к нему. «Почему красную?» – он пожал плечами. «Этот цвет наилучшим образом оттенит вашу кожу, дорогая. Как вам он та? Видите?» Кэт увидела широкополую шляпу со множеством оборок из винно-красного шелка, украшенную белыми и желтыми маками. Кэт сморщила нос. Шляпа, конечно, красивая, но она бы ни по чем такую не выбрала. Зато казалось, что рядом висит белый поварской колпак, отделанный широкой черной лентой. Сняв колпак с деревянного колышка, Кэтри, не задумываясь, надела его. «Ха, шляпа для принятия небанальных решений». Шляпник прищурился. «Интересный выбор». Не сразу, но Кэт все-таки осмелилась поднять глаза на Джокера. Тот даже не обратил внимания на колпак и снова предложил ей руку. Кэт повязала черную ленту под подбородком и, опираясь на его руку, забралась сперва на кресло, а потом на стол. Пока она думала, что будет делать, в шляпной лавке наступила тишина, совсем не похожая на обычно царящий здесь хаос. Гости замерли и смотрели на нее с любопытством. К это самой было интересно. От возбуждения у нее даже руки задрожали. Она нашла место среди разбитых тарелок и разбросанных булок, глубоко вздохнула, оглядывая лица вокруг. Змеиные глаза со зрачками-щелками, глаза ящериц с набрякшими веками, выпученные рыбьи глаза. Все были устремлены на Кэт. Подол ее платья был весь в крошках и брызгах разлитого чая. «Спойте нам, прекрасная леди!» – предложил лев, а карусельные лошадки скакали вокруг его гривы. «Спойте нам древнюю балладу!» «Нет, станцуйте для нас. Вы танцуете?» «Может, она умеет подавать чай, как Гиша, «Рисовать ногами?» «Делать сальто?» «Предсказывать судьбу?» «Завязывать узлом черенки вишен при помощи языка?» «Не будь дураком, это же невозможно!» Кэтрин. Она обернулась и поняла, что все еще держит Джокера за руку. Он улыбался ей, но был явно озабочен. «Вы не обязаны этого делать». «За кого ему стыдно?» – подумала Кэт. «За нее или за себя, за то, что привел ее сюда?» «Леди, дворянку, одну из этих девиц с нежными ручками и пустым сердцем, недостаточно безумную для того, чтобы участвовать в чаепитии шляпника». Она резко отняла руку и посмотрела на шляпника. Тот снова положил ноги на стол и теребил пальцами галстук. Отец Кэтрин был известен на все Червонное Королевство как прекрасный рассказчик. Этот дар передавался в ее семье от поколения к поколению, но ее само как-то обошел стороной. Сейчас Кэт пыталась вспомнить одну из отцовских историй, такую, которая смогла бы зачаровать стаю юрких ребешек, которая заставила бы тучи рыдать, а горы пасть на колени. В незапамятные времена начала Кэт, но вынуждена была остановиться. Слова застряли у нее в горле. Вытирая юбку влажные ладони, она вдруг нащупала в кармане хрустящий кусок. Сердце у нее в груди подпрыгнуло. Жила-была, жила-была девочка. И была она дочерью Маркиза. Уголки губ шляпника презрительно поползли вниз. И вот она выросла и стала леди. К Кэт вернулась, ища взглядом очарованных слушателей или, по крайней мере, тех, кто хотел быть очарованным, и продолжила. Но хотя она научилась всему, что должна уметь леди, хорошо у нее получалось лишь одно – это не было что-то грандиозное или важное, это вообще не очень-то подобало истинной леди. Но это было то, что девочка действительно любила. Она сунула руку в карман – и вытащила пакетик с розовыми пирожными. Вощенная бумага измялась, но не разорвалась, потому что была перевязана шпагатом. Гости за столом вытянули шеи. «Я...» Она заколебалась. «Видите ли, я делаю сладости». «Она делает гадости?» пробормотала седая старушка. «Какой кошмар! Впрочем, боюсь, я и сама натворила немало гадости в этом году». Кэту улыбнулась. «Нет же, сладости!» Она развернула ващеную бумагу, достала розовые пирожные. Они немного раскрошились по краям, но в общем остались целыми. Все пять штук. За столом воцарилось молчание. «Действительно, решение не банальное!» Протянул шляпник, подозрительно хмурясь. «Но что они делают?» Кэтрин не отдернула руку. «Ничего особенного». «Они не сделают вас больше или меньше, но...» «Надеюсь, они просто вас порадуют. Вообще-то эти пирожные предназначались королю в качестве подарка, но...» «Я сегодня была рассеяна и забыла их ему передать». Кэт не решалась взглянуть на Джокера. «Подарок королю?» – хмыкнул шляпник. «Звучит многообещающе». Он махнул тростью, заяц протянул лапу и забрал пирожную Кэтрин. От волнения у нее перехватило дыхание, ее все еще трясло от нервного напряжения, но было радостно, что все позади. Зай Яц разложил пирожные на тарелке и одно за другим стал аккуратно резать прослоенное кремом безе на кусочки. Пирожные крошились и сплющивались под ножом. Вся компания подалась ближе и наблюдала за тем, как сливочный крем сочится из пирожных и липнет к бумаге. Почувствовав, что кто-то тянет ее за юбку, Кэт повернулась. Этот Джокер снова протягивал ей руку. Она позволила ему снять себя со стола. «Вы сделали их своими руками?» – прошептал он. «Разумеется», – ответила она и, не удержавшись, добавила. «Как видите, шляпник тот не единственный умеет творить чудеса». Джокер усмехнулся. Глаза его загорелись, как будто он пытался решить загадку. Кусочки пирожных раздали всем за столом и предложили даже ворону, угрюмо сидевшему на бюсте. Но птица, нахохлившись, презрительно отвернулась. Кэтрин и Джокеру достались последние два кусочка и на тарелке остались лишь крошки безе до следы сливочного крема. Шляпник встал и поднял свой кусок. «Предлагаю тост за леди Пинкертон, прекраснейшую даму из тех, что когда-либо украшали наше застолье». За столом зазвучали приветственные возгласы, но быстро стихли, поскольку все принялись есть. Кэтрин слышала чмоканье, чавканье и звук облизываемых пальцев. Джокер не сводил с нее глаз, в которых как будто снова плясало пламя свечи. Он облизал палец и удивленно моргал. Сияя, Кэт положила свой кусок в рот. Пирожное было ароматным, изысканным на вкус». Слегка хрустящее, но нежное безе и едва заметное благоухание роз все это сливалось в неповторимое ощущение – настоящее совершенство. Она прислушивалась к вздохам и стонам удовольствия, шороху пергаментной бумаги. Это кто-то пытался слезать с нее крем. Вот поэтому-то она и любит готовить. Когда она видела, как уплетают удачно приготовленный десерт, ей казалось, будто она своими руками сотворила радость. Собравшиеся за столом вдруг перестали быть незнакомцами. Теперь они были близкими друзьями. С такими можно поделиться любой тайной. Яна поделилась с ними своей магией. «Превосходно, леди Пинкертон!» – солидно прожужжал шмель. Там и сям вокруг стола раздавались ликующие возгласы и крики «Ура!». Среди вновь возникшего хаоса проснулась Соня и сонно оглядела комнату. Кто-то оставил на ее тарелке крошку. И Соня тут же отправила ее в рот. проживала ее, проглотила, сонно усмехнулась и, облизываясь, снова погрузилась в сон. Один шляпник не выражал восторгов. Он откинулся назад в кресле и прикрыл лицо шляпой. Это мгновенно вернуло Кэт с небес на землю. Ему не понравилось. Но вот шляпник убрал шляпу, и оказалось, что он улыбается. Улыбка была прекрасной, такой, что от нее сердце замирало, открытой и честной. В его фиалковых глазах играли искры. Он перевел взгляд с Кэт на Джокера. «Отлично! Отлично!» Он поднял руки вверх, словно сдаваясь. «Пожалуй, я позволю ей остаться». Кэт присела в реверансе, все еще оживленная и взволнованная успехом. «Вы очень любезны, господин Ж...» И вдруг вся лавка содрогнулась. Кэт поскользнулась и упала на Джокера, который подхватил ее. Кости ахая повскакали с мест, стараясь сохранить равновесие. Что-то застучало по крыше, а потом что-то заскреблось, будто огромные когти. Лавка снова покачнулась, тарелки и блюда посыпались со стола, чай расплескался, печенье рассыпалось. Раздался пронзительный вопль, от которого закладывала уши. У Кэт от ужаса волосы встали дыбом. Увидев, что Джокер смотрит на ворона, Кэт тоже посмотрела наверх. Блюст клоуна, на котором сидела птица, изменился. Улыбка исчезла, лицо клоуна было искажено страхом. Ворон наклонил голову так, словно его черные глаза видели сквозь балки потолка, и мрачно продекламировал. «Тот, кто наводит жуть на зелюков, прожорливый и злобный живоглот, кошмар и страх пыряющих шарьков, пожаловал к нам грозный бармаглот. Считали долго выдумкой его». Но вот он здесь крушит наш мирный кровь.